Глава девятая Лали, двое суток в пути, это утомительно. Мы редко останавливались, только для того, чтобы наскоро перекусить. И один раз вымыться, потому что казалось, будто дорожная пыль въелась в кожу. Управлял автомобилем в основном Стефан. Только ночью, на несколько часов он пустил за руль Эша, а мне и вовсе доверять дорогу отказался видимо, в память о том, как едва не сбил. Но как бы там ни было, к ночи второго дня пути мы въехали в очередной небольшой городишко, и Стефан вдруг сказал «Наша цель здесь». Я заметила, как побледнел Тони. Даже веснушки стали ярче на белом лице. Эта женщина настолько ужасна. К моему счастью, мы с Кэти Дериан не сталкивались никогда. Вот и познакомимся» и не сказать, что это знакомство может стать для меня приятным. А Стеф остановил автомобиль. «Дальше пойдем пешком», — сказал он сурово. «Тони, держись рядом со мной. Эш, прикрывай». «Лали...» Я усмехнулась. «Стефан по-прежнему не желал признавать, что я могу быть полезной?» «Не отходи далеко», — закончил Белый Лев начатую фразу. «И постарайся сделать так, чтобы на нас обращали меньше внимания. Ошиблась. Но Стеф прав. Наша колоритная компания могла показаться странной в этом унылом городке. Хорошо, что Кэти, вопреки нашим опасениям, не поехала дальше, а решила остановиться здесь. Видимо, считала, что никто не будет искать ее в забытом богами месте. Иначе мы могли бы оказаться не в самой лучшей ситуации. Ладно, Эш и Тони, они с нами». Но меня дома ждут трое Айтере, и у Стефа их восемь. Сколько продержится резерв девушек, связанных с ним клятвой. А пока я вызвала вокруг нас облако магии, отводя чужие взгляды. Стеф шел впереди, сразу за ним мы с Тони, а Эш замыкал наш небольшой отряд. Я ощущала прохладу кинжала, надежно скрытого в рукаве платья. Это помогало сосредоточиться на реальности. «На том, что именно сейчас происходит». А Стеф замер, прислушался к чему-то известному только ему. «Совсем близко», — сказал почти шепотом. «Но странно». «Что?» — спросила я, почти касаясь щекой его плеча. «Я уверен, что Кэти и ее Айтере в здании. Вижу связь, идущую от Тони, но не чувствую их самих». «Тебе лучше остаться снаружи, Лали. «Нет», — ответила я решительно, — мы приехали вместе и пойдем тоже вместе. Она всегда была такой упрямой? С усмешкой спросил Стеф Эша. Да, ответил мой Айтере. Я почему-то не сомневался. Тогда присмотри за ней. Мне будет немного не до того. И свернул за угол. Оказалось, что там находится тяжелая серая калитка. За ней виднелся коричневый кирпичный дом. Нам туда? Стев толкнул калитку. Она была не заперта и протяжно заскрипела. Тёмный Форро. Поморщился Ильтере, но медлить не стал, и под прикрытием моей магии вошёл во двор. Здесь было пусто. Но меня насторожило не это, а то, что из воздуха будто выветрились все звуки. Ни пения птиц, ни шелеста ветра. Ровным счётом ничего. «Что-то не так». Эш тоже озадаченно оглядывался по сторонам, а Тони держался как можно ближе к Стефану. Видимо, верил, что тот сможет его защитить. Парня трясло. Он старался держать себя в руках, но выходило плохо. «Помогите, пожалуйста!» Едва слышно попросил он, и Стеф кивнул. А затем решительно направился к двери в дом. Постучал. «Я не ожидала, что нам откроют» и когда на пороге появился молодой мужчина, немного оторопела. «Чем могу помочь?» спросил тот. «Я хочу видеть Кэти Дериан», ответил Стефан. «И не врите, что ее здесь нет». «Она здесь», подтвердил мужчина. «Здравствуй, Тони». Айтере затрясся еще сильнее. «Мне казалось, что он вот-вот упадет в обморок». «Дар речи пропал», наш собеседник развел руками. «Прошу, идите за мной. Госпожа Дериан ждет вас». Вот теперь я пожалела, что не осталось дожидаться Стефа снаружи. Похоже, нас старательно заманивали в ловушку, и теперь ее дверцы захлопнутся задоверчивыми мышками. Только Стефан совсем не казался такой мышкой. Наоборот, он решительно вошел в дом. Я догнала его в коридоре и взяла под руку. Магией прощупывала пространство, но, как и говорил Стеф, не могла ничего понять. Дом ощущался пустым. Эш и Тони шли позади. Я чувствовала, как напряжен Эш. Уверена, Тони и вовсе в ужасе. Но раз нас ждут, встретимся с этой Кэтти. Посмотрим, кто был первый Ильтере Эжена. Нас проводили в гостиную. Я сразу заметила темноволосую девушку, сидевшую в кресле. Она держала в руках чашку, от которой шел пар. «У нас гости, госпожа», — поклонившись, произнес провожатый. Та лишь махнула рукой, и мужчина вышел из комнаты. «Мое имя Стефан Эотайрен», — заговорил Стеф. «Я знаю, кто вы, господин Эотайрен», — ответила девушка, отставляя чашку. Она казалась болезненно бледной. Ее глаза блестели, как если бы у нее была лихорадка. Хотя я знала, что Кэти какое-то время провела в психиатрической клинике. Так что это могла быть не лихорадка, а безумие. «Даже можно сказать, в какой-то степени являюсь поклонницей вашего таланта», продолжала госпожа Дериан. «Слишком худощавая, слишком неестественная» и двигалась она как-то дёрганно. «Не понимаю, о чём вы», — нахмурился Стеф, и я ощутила, как занервничал лев. «Общество чистой силы. Это ведь вы им руководите? А вот имена ваших спутников мне неизвестны». «Катидериан», — «Лаура Эуденис», — ответила я. Эш же и вовсе промолчал. «Метите на место бедняжки Летисии». Кэтти сделала свои выводы. «Допустим», — ответила я. «Ох, зря! Лев у нас импульсивный. Откусит голову и поминай, как звали». И Кэтти неприятно рассмеялась. А я разглядела, что на ее лицо наложена иллюзия. Моя специализация. Немного усилий, и я увидела шрам, распоровший щеку Кэти. похожий на удар когтей. «Присаживайтесь». Кэтти вела себя, как радушная хозяйка, и складывалось впечатление, что она действительно нас ждала. Это не могло не настораживать. В чем подвох? Все внутри меня кричало об опасности. «Чаю?» Хозяйка дома обвела нас пристальным взглядом. «Мы пришли не чай пить», — ответил Стеф. «К моей подруге попал вот этот айтере». Кэти обернулась к Тони, и тот вцепился в мою руку. «Не могли бы вы вернуть ему клятву?» Миролюбиво попросил Эо Тайрон. «Увы, нет», — ответила Кэти. «Почему?» «Не хочу. Да и не понадобится она ему. Как и вам». «Не понимаю, что вы имеете в виду», — нахмурился Стефан. «Вы никогда не задумывались над тем, насколько хрупка человеческая жизнь?» Кэти довольно усмехнулась, поправляя каштановые локоны. «Вот есть у вас сестра, господин Эо Тайрон. А вдруг, пока вы здесь прохлаждаетесь, кто-то возьмет и взорвет посольство? Крики, дым, пламя. И нет у вас сестры». «Если хоть один волос». Стеф сжал кулаки. «Поздно», — фыркнула Кэтти. «Но на похороны успеете, даю слово». Я даже не заметила момент оборота. Только что Стефан стоял рядом со мной, и вот уже белый лев — «Летит вперед!» Клыки щелкнули в опасной близости от горла Кэтти, но она увернулась, отскочила в сторону, а двери распахнулись, и комната заполнилась людьми. Нас ждали. Это была засада. «Не делайте резких движений, господин Эо Тайрон!» Кэтти скользнула за спины мужчин. «Вы оказались предсказуемы, признайте!» «Так просто! Подарите Айтере нужному человечку...» И вот вы здесь, а ваша родня там, в столице. И вам защиты нет, и им. И хлопнула в ладоши. Эш тут же обернулся пантерой. Я кинула Тони кинжал, а сама выставила руки вперед, призывая плотную дымку, чтобы запутать противников. Их было много. Десять на нас четверых. Причем Тони не мог использовать магию в обход клятвы, да и не раскрыл ее. «Значит, трое». А лев уже рвал кого-то когтями. Эш тоже бросился на ближайшего противника. Кэти же скрылась за небольшой дверцей в противоположной стене. Я побежала за ней. «Стойте!» Тони кинулся за мной. «Выбирайся отсюда!» На ходу крикнула я. «Нет!» Мы очутились в узком коридорчике. Даже вдвоем было сложно протиснуться. Побежали вперед туда где за еще одной дверью исчезла кэти я удивилась оказавшись вдруг в небольшом саду дом окружал его со всех четырех сторон где же кэти не меняли ищите окликнул женский голос я обернулась и узнала пантера и пес двое айтерре которые уже нападали на меня в столице «Мы не ошиблись, именно Кэти стояла за убийством одной из пар Айтере и Ильтере. Вокруг морды пса повисла пена, Пантера явно готовилась прыгнуть. Я сделала шаг назад, еще шаг. Похоже, мы с Тони точно отсюда не уйдем». «Не трогайте ее!» Тони вырвался вперед, закрыл меня спиной, а Айтере прыгнули. Кэти только рассмеялась, когда пёс повалил мальчишку на землю и вцепился в его руку. Тони ударил того кинжалом и едва успел увернуться от когтей пантеры. «Ну уж нет!» Я призвала магию. «У каждого Ильтере есть своя особенность силы. Моя магия не была боевой, но...» Клубы тумана поплыли по саду, закрывая видимость и для Кэти, и для её помощников. Тони отполз назад. Скинжала капала кровь. Я помогла ему подняться на ноги и подтолкнула к двери, но кто меня слушал? «Кис-кис!» — раздался из тумана голос Кэти. «Кто-то играет не по правилам». Она окончательно сошла с ума. Я только убедилась в этом. В ее голосе было столько торжества и издевки, что даже затошнило. А туман начал рассеиваться. Айтере снова приготовились к атаке. Не успели. Дверца снова распахнулась, и ко мне прыгнула еще одна пантера. Эш! Он ударил лапой своего звериного соплеменника, и оба покатились по земле, приминая траву. А пес успел прорваться ко мне. Клацнул зубами, но ухватил только подол юбки. Я дернулась, и ткань осталась у него в зубах. Тот выплюнул клочок и снова прыгнул. Я вскрикнула, Тоня оттолкнул меня в сторону, принимая удар на себя. Пес пытался добраться до его горла, а спасительный кинжал отлетел в сторону. Я подхватила его только для того, чтобы понять, лезвие сломано. Отбросила бесполезную рукоятку и кинулась на пса с голыми руками. «Оставь его!» – кричала, вцепившись в черную шерсть. «Ты, ничтожество! Оставь!» Снова раздался смех. «Брось его!» командовала Кэти. «Убей девчонку!» Пес тут же прекратил терзать Тони и взглянул на меня. Я попятилась. «Стефан!» — позвала тихонько, а затем громче. «Стеф!» Пес прыгнул, но ну, раньше, чем его клыки сомкнулись на моем горле, на него налетел белый лев. Сейчас шкура льва была алой от крови. «Своей? Чужой?» Стеф и Айтере покатились по земле, а я заметила, что Кэти снова уходит. Изнутри поднялась волна злости. Эта тварь с такой легкостью играет чужими жизнями, будто люди пешки. Она убивала и будет убивать снова, если ее не остановить. Моя сила переполнила края. И вдруг я ощутила, как откликается магия. Не Эша, который все еще сражался с Пантерой, а Стефа потянула силу на себя и едва не разжала пальцы, когда на ладони оказался тяжелый трезубец. Сосредоточилась и кинула его вперед, туда, куда пыталась ускользнуть Кэти. Раздался вскрик. «Попала?» Айтере Кэти вдруг протяжно завыли, а затем обратились в людей. Двое из раненых мужчин тяжело дышали, привалившись к земле, а из рассеившегося тумана появился Стефан. «Ты издеваешься?» — рыкнул он. «Предупреждать же надо!» «Прости!» — я шагнула к нему, прижалась, позволяя себе понять, все хорошо. Мы справились. А затем пришло осознание. Нехорошо. Кэти сказала, что в столице только и ждали отъезда Стефана. Эжен и все посольство Эвасона в опасности. «Живой?» Эш протянул руку Тони, помогая тому подняться на ноги. «Прими у него клятву», — скомандовал Стефан. «Ему надо восстанавливаться, а времени на целителя нет». Тони смотрел на меня в растерянности. Он прижимал к груди израненную руку. «Если ему не помочь, погибнет». «Не бойся», — сказала я, стараясь, чтобы не дрожал голос. «Я тебя не обижу, обещаю». Парень тихо, почти неслышно произнес заветные слова на древнем языке, и мое тело окутало тепло. Магия Тони была тёплой и светлой. Я коснулась его силой, забирая излишки магии и охлаждая резерв, а заодно помогая быстрее исцелиться. «Всё уже?» — спросил Стефан нервно. «Да», — ответила я. «Но его руку надо перевязать. А ты сам не ранен?» «Нет». Слегка проредил количество подражателей. Прищурился Ильтере. «Неужели они думали, что это горстка безумцев?» «Сможет меня остановить!» «Они на это надеялись», добавила я тихо. «Идем, по пути поищем аптечку». «У нас нет времени». Я промолчала. Только мелькнула мысль, что мы уже опоздали. «А если нет, пока доедем в столицу?» «Позвонить бы, но ну откуда?» Эта связь на короткие расстояния не требовала магии, а вот на большие... «Хватит топтаться на месте!» Рявкнул Стеф и пошел вперед, так оставив Айтера Кэти и сидеть на земле. По пути Стефан открывал двери всех комнат, пока в одной из них мы не увидели аптечку. Я захватила ее, но сейчас открывать не стала. Нам надо спешить. Гостиную мы обошли по боковому коридору. Видимо, Стефан не хотел, чтобы я видела побоище, которое там произошло. И все же... В ноздри дребил солоноватый запах крови. Я старалась не думать, иначе можно сойти с ума. Сейчас главное поскорее добраться до Ари и Эжена. Уверена, Стеф думал о том же. Автомобиль ждал нас. Стефан тут же сел за панель управления, а я передала аптечку Эшу, чтобы они с обработали раны. У меня звенело в ушах. Казалось, что все это происходит в какой-то другой реальности. Не со мной. «Стеф», — позвала я Эльтере. «Не сейчас, Лали», — сурово ответил он. «Пристегните ремни безопасности и ехать будем быстро». И автомобиль взревел. А потом тронулся с места с такой скоростью, что меня вжало в кресло. Я послушалась совета и поспешно пристегнула ремни. Надо торопиться и надеяться, что еще не поздно.